Глава вторая. Все про дружбу, любовь и расставание. Когда не повезло с классом. Ситуации бывают разные. Невозможно однозначно дать совет, как поступить в каждый из них. Все индивидуально. Но если ребенок подвергается буллингу, целенаправленному и постоянному унижению с целью причинения страданий со стороны одноклассников, то однозначно нужно менять школу, а ребенку оказать психологическую помощь. Если же речь идет о конфликте, это нормальная часть динамики группы. В данном случае я бы не рекомендовала торопиться менять школу, так как на новом месте ситуация может повториться. Избегание трудностей не решает их. Конфликты в школе между одноклассниками могут иметь разные причины. Обиды, соперничество, отставание или превосходство в учебе неразделённые влюблённости, социальное неравенство. Чаще всего столкновение интересов связано с появлением новенького в классе. Эта проблема может возникнуть в любой другой группе, в институте или на работе. В любом новом коллективе нужно время на адаптацию. В среднем она длится от двух до четырёх месяцев. Во многом от нового участника группы зависит, как его примут. Помню консультации с моей юной клиенткой, которая не смогла оставаться в школе из-за недоброжелательного отношения к ней учителей и одноклассников. Решила уйти в колледж после девятого класса. Голос ее был тихий, взгляд неуверенный, движения скованные. Она беспокоилась, что ситуация может повториться, и осознавала всю важность первых дней обучения в колледже, когда все находятся в равных условиях и никто никого не знает. Мы много тренировались. Она выходила за дверь и заходила в кабинет, в котором мы расставили стулья, сымитировали аудиторию. Ей нужно было постараться передать через тело и взгляд свою уверенность, поздороваться так, чтобы голос звучал твердо. И с каждым разом она становилась смелее и решительнее. Училась шутить, а курьезным ситуациям не придавать слишком большого значения. Использовать чувство юмора там, где это было бы уместно. Наше тело, мимика и жесты говорят больше, чем наши слова. Если понаблюдать за людьми, можно легко выделить среди толпы уверенного в себе человека. Очень важна не только внутренняя работа над собой на уровне чувств и осознаний, но и на уровне тела, которое приходится в буквальном смысле переучивать, держать осанку, выдерживать взгляд другого человека, говорить спокойно, Избавляться от неконтролируемого поведения, которое выдает неуверенность, поправление волос или одежды, покачивание ногой, потирание носа и так далее. Стоит только новенькому продемонстрировать свою неуверенность, как сразу последуют проверки на прочность со стороны одноклассников. После поступления в колледж моя клиентка больше не приходила на консультации. Через несколько месяцев написала ее мама, и поблагодарила за помощь, сообщив, что дочь быстро освоилась в колледже и подружилась с ребятами. Даже в старом коллективе, где, казалось бы, все давно устоялось, можно изменить свое поведение, которое повлияет и на отношения с другими. Обиды, связанные с недоброжелательным отношением со стороны одноклассников, вынуждают отказаться от пассивной позиции и занять активную. Учиться обозначать свои границы. говорить что для тебя неприемлемо, и защищать себя. Когда ко мне за помощью обращались учителя с просьбой поговорить с хулиганом, который подавлял более слабого ребенка, я всегда предлагала поработать со слабым. Это ему нужна помощь. Это он позволяет подобное отношение к себе. Можно устранить одного хулигана, но высока вероятность, что появится другой. И таким ребятам я говорила, представь, что этот хулиган – твой тренер. Он пытается тебя чему-то научить. И чем быстрее ты поймешь, чему именно, и станешь это делать, тем быстрее закончится конфликт. Чему можно научиться благодаря конфликту с другим человеком? Возможно, тебе нужно перестать обижаться и прямо говорить, что тебя не устраивает. А может, тебе нужно показать свою агрессию и предупредить максимально доходчиво своего оппонента что с тобой лучше не связываться. Так ты перестанешь подавлять свою силу, которую боялась продемонстрировать из-за своих страхов и предубеждений. Возможно, что человек учит тебя вести диалог и договариваться, перестать играть в молчанку, к которой ты привыкла. В любых отношениях мы чему-то учимся. И тебе все равно придется усвоить этот урок. С этим человеком или с другим, но придется. Рассказ одного известного психолога которые я привожу в пример своим клиентам как анекдот. «Я хочу развестись», — говорит клиентка. «Разводись», — отвечает психолог. «Ты странный психолог, а другие мне говорят, что не надо разводиться», — недоверчиво произносит она. «Разводись, конечно. Чего тут думать? Кстати, а что ты будешь делать после развода?» — интересуется он. «Создам новые здоровые отношения», — предполагает женщина. «Вот как». «Значит, ты умеешь это делать», — удивляется специалист. «Нет», — признается женщина, надеясь научиться этому в новых отношениях. «Ну так учись строить отношения с этим супругом. Тебе же его не жалко? Все равно решила расстаться с ним. Вот и тренируйся. Отрабатывай свои навыки построения здоровых и доброжелательных отношений на мужа. А там будет видно», — предложил мудрый психолог. «Конфликт в жизни?» С каким-либо человеком чаще всего является отражением внутреннего конфликта. Борьба за лидерство может говорить о желании превосходства над другими или о внутреннем дефиците любви и потребности получения ее за счет признания лидером в группе. Уверенный в себе человек не стремится всеми правдами и неправдами стать лидером. Ему нет необходимости с кем-то соперничать из желания что-то доказать. Его самодостаточность и гармоничность автоматически вызывают у окружающих уважение и авторитет. А страх и неуверенность вынуждают человека бороться за власть, проявлять свою агрессию, хитрость и жестокость. Если разобраться, что стоит за желанием бороться, чтобы занять особое положение в коллективе и как, возможно, получить это другим способом, то многих конфликтов можно было бы избежать. Девушка не будет конкурировать с другой за внимание парня, если уверена в своей привлекательности. Однако комплексы и низкая самооценка будут вынуждать ее участвовать в этой борьбе. И если она ее проиграет, самооценка девушки упадет еще ниже. Не внимание парней нужно добиваться, а работать над повышением самооценки. Настоящий лидер предпочтет оставаться в тени. Он прекрасно знает о своей способности, быть авторитетом для людей. Зачем ему сражаться за место и тратить свою драгоценную энергию, когда он и так уверен в себе и своих возможностях? Умный человек не будет спорить с другим, доказывая свою правоту. Спорят только неуверенные в себе люди. Умный же остается при своем. Если возник конфликт между учеником и учителем, то его лучше разрешать с помощью родителей или другого учителя классного руководителя, зауча, директора. Взрослый человек, опираясь на свою мудрость и опыт, способен найти подход к ребенку и помочь ему справиться с ситуацией. Он просто обязан пойти на уступки. Ребенок не может в силу отсутствия опыта, да и не должен бороться со взрослым. Часто подростки не хотят признавать, что сами провоцируют конфликт своим вызывающим поведением по отношению к учителю игнорируют просьбы, высмеивают, демонстрируют свое неуважение, поэтому и получают соответствующую реакцию. Порой достаточно осознать свое участие в конфликте, перестать так себя вести, и ситуация разрешается. Я могла бы согласиться с тем, что система нашего образования далека от совершенства, признать, что в школе мало осталось учителей, любящих свою работу. Большинство это уставшие от жизни и детей люди которые не могут найти свое место вне школы. И дети бывают жестоки и несправедливы. И все это не повод уходить из школы, выбирая домашнее обучение. Школа – это репетиция твоей взрослой жизни, которая не будет безоблачной. Жизнь многогранна, и тебе все равно предстоит научиться тому, что удавалось избежать в школе, обозначать свои границы, отстаивать свое мнение. Не позволять грубо с тобой обращаться. Учиться договариваться, признавать свои ошибки и исправлять их. Учиться дружить и расставаться. Учиться доверять и быть осторожной с определенными людьми. Поэтому, если тебе не повезло с классом, не торопись жаловаться. Попробуй увидеть в этом положительную сторону и научиться новым навыкам поведения, доведя их до совершенства.